Толстовский шарф Похоже, не все истории связаны с женщинами. Как, например, это — о толстовском шарфе. Если бы у неба были чувства, то оно тоже состарилось бы. Ох, жестко сказано... Каждый раз, молча перечитывая эту фразу, я ощущаю, как сосет под ложечкой. Поднимаю глаза и медленно осматриваю небо, землю, мир, одновременно древний и современный, и ненадолго теряю дар речи. Оказывается, одно предложение из нескольких слов — тоже целый мир. Пока ты подросток, у сердца и глаз растут крылья. Ты не видишь, где живешь. Тебе ужасно хочется уехать. Ты мечтаешь уехать как можно дальше. Но вдали от дома тебя ждут непогода и новые знания. Только так можно увидеть мир. Когда я впервые уехала из дома в 17 лет, на моем лице было равнодушие. Я не повернула головы и даже мысленно не возвращалась домой, ничуть не испытывая горечь разлуки». С тех пор я раз за разом покидала родной город и проехала уже тысячи ли. Ли — китайская мера длины, равная половине километра. Во время этих путешествий у меня возникало много сомнений. Будда сказал, «Татхагата ниоткуда не приходит и никуда не уходит» поэтому его и именуют Тадхагатой. Тадхагата — один из десяти эпитетов Будды, в санскрите означает буквально «тот, кто вышел за пределы». Эту фразу люди должны осознать. Много лет спустя я вдруг обнаружила, что дождь в родном городе самый сильный, Речь идет о лете 1995 года и о том незабываемом дожде. В юности я была высокомерной и честолюбивой, хотела стать необыкновенным человеком, но проехав десятки тысяч ли, вдруг поняла, что все еще бреду по своей дороге, спотыкаясь о собственное невежество. Однако при столкновении с подобным невежеством добавляется еще и молчаливое покаяние. Оказывается, слова, написанные слова, открывают перед нами еще больший мир. В 1995 году я жила в Ханькоу, в жилом комплексе под названием Хуацао. ЖК состоял всего из четырех восьмиэтажных домов, выстроенных вокруг квадратной площадки. На этой площадке в основном прогуливались пенсионеры с внуками, дети дошкольного возраста и толстые девочки с собаками. Большинство работающих людей спешили мимо неё, на ходу одергивая одежду и завязывая галстуки. Некоторые вдруг обнаруживали какое-то серое пятно на кожаном ботинке и вытирали его о штанину — это осела пыль. С южной стороны перед выездом на проспект у ворот стояла маленькая будочка для охранников. За решетку на окне было засунуто письмо, которое давно никто не забирал. От ветра и дождя надпись на конверте постепенно расплылась. На северной стороне около ограждения оборудовали большую стоянку для велосипедов — А рядом с ней отгородили маленькую комнатенку, где поселились вдова Джан Хуа и ее дочь по прозвищу Толстушка. Муж Джан Хуа работал строителем. Во время возведения этого ЖК загорелся склад строительных материалов. Он мужественно боролся с огнем и пожертвовал собой. Джан Хуа побегала по инстанциям, и ее супругу посмертно присвоили звание героя. С ней стали общаться как с вдовой героя, погибшего при исполнении, а потому управление гражданской администрации пристроило ее работать в наш ЖК, охранять стоянку велосипедов и заодно следить за порядком. Толстушка помогала матери, подстригая деревья и ухаживая за клумбами. Толстушка чем-то болела. По невыясненной причине она набирала вес, к тому же была глупенькой, и в свои 16 лет водилась исключительно с ребятишками. Джан Хуа, очень трудолюбивая и шумная тетка, забирала у жильцов старые диваны и столы, часть которых поставила прямо на стоянке, а часть на улице. Осенью они сидели снаружи, а зимой внутри. Перебирали овощи, стирали, ели. По вечерам смотрели телевизор. После обеда сюда частенько стекались жительницы ЖК, чтобы поиграть в Маджонг или посплетничать. Причем сплетничали они так громко, что жестяная крыша содрогалась от их хохота. Джан Хуа была не только болтливой и смешливой. Еще она любила наряжаться. В ушах ее болтались золотые серьги, пальцы украшали массивные золотые кольца, Она красила губы ярко-алой помадой и уже много лет носила брюки, кричащие расцветки в цветочек. Джан Хуа обожала острую пищу, причем острую настолько, что во время еды скрежетала зубами, размазывая помаду. Зрелище не из приятных. Возвращаясь вечером с работы, жители становились свидетелями такого ужина. Велосипеды въезжали на стоянку один за другим, и их обладатели шарахались при виде Джан Хуа. Зато сама она радостно приветствовала соседей, ведь это ее работа. Джан Хуа держала в руках миску с рисом и энергично жевала, параллельно распределяя места на парковке. После того, как все велосипеды оказывались на местах, соседи разбегались по домам. Они ели и шутили со своими семьями и не могли не упомянуть о Джан-Хуа, которую только что видели, как она ела, какого цвета у нее помада, какие дурацкие на ней брюки. Они выдыхали со злостью ох уж эти ее штаны. А еще Джан Хуа поставила на обочину дороги насос и рядом с ним эмалированную миску. Соседи накачивали колеса и бросали в миску один мао. Мао — разговорное название денежной единицы КНР, равной одной десятой юаня. Чаще всего это была монетка, но Джан Хуа даже не оборачивалась на звон. Когда темнело, толстушка забирала деньги из миски и перекладывала их в холщовую сумочку, которая всегда висела на дверном косяке. Джан-Хуа туда не заглядывала и не пересчитывала. По прошествии пяти, а то и десяти дней, она могла просто взять горсть монет и купить лук или закуски, и сколько бы внутри ни было денег, она относилась к ним как к чему-то мимолетному, а потому никогда не жалела. И еще кое-что. Если бы какая-то другая женщина растила такого ребенка, как толстушка, то наверняка забеспокоилась бы. Спереди у толстушки огромные щеки и две гигантские груди, а сзади ягодицы, похожие на два шара. При ходьбе эти шесть здоровых кусков мяса яростно подпрыгивали. Все женщины в нашем ЖК, кроме родной матери, жалели толстушку. У соседок глаза при взгляде на нее становились печальными. Джан Хуа относилась к толстушке как к коллеге, с которой много лет трудилась бок о бок. Она словно вообще не видела особенностей ее внешности или же просто не привередничала. Она, отродясь, не жаловалась, не пыталась выбить из врачей какие-то назначения и уж тем более не бронила дочь и не роптала на судьбу. Она воспринимала девочку как свою кровинку, полагала все происходящее естественным и не считала нужным раздувать из мухи слона. Она отправляла толстушку стричь клумбы, подметать центральную площадку, потом звала к обеду или к чаю и никогда не делала ей поблажек из-за того, что они родня. Поработав, Толстушка приходила с ног до головы, покрытая пылью или травой, но Джан Хуа это не беспокоило. Она не бросалась, как любящая мать, сразу же отряхивать дочку. И только по одежде, которую Джан Хуа выбирала для толстушки, можно было понять, насколько она заботливая. Она покупала толстушки, просторные футболки и брюки для беременных с резинкой на талии, напоминающие рабочий комбинезон. Они и движения не стесняли, и грудь прикрывали, поэтому жирные телеса девушки никогда не обнажались. В жилых комплексах больших городов люди привыкли к тому, что заперты в собственных квартирах, и если вдруг внезапно наступала тишина и улица за окном пустела, то сердце трепетало от ужаса, руки и ноги дрожали, накатывало ощущение одиночества. К счастью, шумная Джанхуа с ее любовью к еде и броским нарядом своей возней помогала им очнуться от оцепенения. Территорию ЖК окружал железный забор, который уже давно потерял первоначальный цвет и покрылся ржавчиной. Ржавчина отслаивалась кусками, и если бы не заросли кустов и сорняков, то вид был бы совершенно непрезентабельный. Каждый год ранней весной сюда прилетает пара певчих птиц — бюльбюлей. Сначала самец, он с позаранку садится на одном конце забора и громко поет, взывая о любви. Чуть позже появляется самка — С надменным видом она устраивается на противоположной стороне и внимательно разглядывает потенциального возлюбленного, прежде чем нежно прощебетать ему ответ. Белые повязки на черных птичьих головах мельтешат и отвлекают взгляд от запустения. На велопарковку постоянно кто-то заходит, кто-то уходит — Забор отделяет эту площадку от шумной улицы, но птицы не считают все это помехой. Они что-то щебечут друг дружке, вьют гнезда и воспитывают птенцов. Для них эти заросли — крайского леса, где они обитают, размножаются и трудятся. Я живу на восьмом этаже. Прямо рядом с птицами — и наблюдаю за ними день за днем, словно изучая законы природы. Мой этаж последний, лифта в доме нет. Теплоизоляционные панели на крыше чрезвычайно тонкие, и все они повреждены. Гудрон попадает прямо в квартиру. Вместе со следами протечек от дождя черные полосы скользят по стенам, словно дохлые змеи. При виде их у меня болезненно сжимается сердце. В этой квартире под самой крышей, естественно, жарко летом, холодно зимой, ветрено и вечно капает с потолка. Но даже такое жилье всё равно подарок от правительства, мне грех жаловаться. Въехав в этот дом поначалу я была настолько недовольна, насколько это вообще возможно. Но со временем все в нашем ЖК стало мне знакомым. Мне казалось, что жители примирились с тем, какие квартиры им достались от государства. Хорошие они или плохие, спорить бесполезно. Таков их удел. Когда люди не беспокоятся по любому поводу, это уже отлично. Недаром древняя китайская пословица гласит, что отсутствие беды само по себе счастье. На первый взгляд может показаться, что местные жители просто миролюбивы и уступчивы, но в действительности это продуманная уступчивость. Дураков тут нет, и все понимают, как устроена жизнь. Я вслед за соседями потихоньку стала закрывать глаза на неудобства и научилась видеть плюсы, а именно наш жилой комплекс расположен в Ханькоу, Поблизости находятся достойные школы, до которых удобно добираться дочке. Да и квартира у нас как-никак трёхкомнатная. Кто я вообще такая, чтобы не проглотить обиду? Мир полон больших и мелких обид, которые льются на нас, словно дождь. Под них попадают все без исключения. Просто не нужно воспринимать случившееся как обиду — И тогда есть шанс обрести душевный покой. Я жила здесь день за днем, и постепенно до меня дошло, что это и есть реальная жизнь. Однажды, летом 1995 года, в самый разгар адского пекла на наш ЖК пролился дождь. Я, разумеется, на своем веку попадала под всякий дождь, но такого отродясь не видала. Хубейцы, когда сердятся на кого-то, в сердцах восклицают, мол, ты у меня попляшешь. То был именно такой дождь, заставивший нас поплясать. Хубей — провинция на востоке центральной части Китая, столицей которой является Ухань. Температура в тот день доходила до отметки в 40 градусов и не опускалась ниже 33. Влажность составляла 95%. Небо было ясным, а ветер совсем слабым. Влажность — это самое неприятное. Когда она зашкаливает, человеческому телу очень трудно охлаждаться и дыхание становится прерывистым. Такая погода держалась 8 дней, и в городе начали умирать старики и хроники. На рынке уже тогда продавались бытовые кондиционеры, но стоили они в 3 дорого. К тому же требовалось получать разрешение в соответствующих ведомствах и платить пошлину. Большинству людей это не по карману. Я переписала предложение из учебника по географии и торжественно вручила дочери, чтобы она повесила у себя в комнате. В Ухане влажный субтропический муссонный климат с четырьмя четко обозначенными сезонами и обильными осадками. Среднегодовая температура — 16 градусов по Цельсию. Субъективно кажется, что возможно чувствовать себя комфортно в субтропической среде при среднегодовых 16 градусах. Однако порой, будучи не в силах работать, я сворачивалась калачиком на цементном полу, поставив рядом лейку с прохладной водой, и поливала себя, пытаясь пережить последние дни этого зноя. В тот день первой почувствовала неладная наша собачка Пеппи. Разумеется, она тогда тоже лежала на полу, задрав лапы. На спине у нее длинная шерсть, так что ей, наверное, еще жарче. Внезапно она насторожилась, перевернулась, повела ушами и подозрительно завиляла хвостом. Через некоторое время наклонила голову, внимательно прислушалась и зарычала. Я поинтересовалась у нее, в чем дело, тоже навострила уши и сосредоточилась, но не услышала ничего необычного. Пеппи напряглась, встала в стойку, а потом подскочила ко мне, чтобы охранять от надвигавшейся опасности. Я поднялась, вышла на балкон, оперлась, оперила и посмотрела по сторонам, но увидела только раскаленное марево в лучах заходящего солнца. Марева подергивалась, и очертания города терялись в нем. В этом не было ничего из ряда вон выходящего. Так и выглядит ухань в разгар лета. Но Пеппи меж тем волновалась все сильнее. Она тоже выскочила на балкон, вытянулась в струнку, стала рычать и бить лапами, вздыбила шерсть вдоль хребта. Потом приняла грозную позу и залилась лаем, похожим на боевой клич — Я верила Пеппи больше, чем себе, поэтому продолжала стоять на балконе, бдительно наблюдая за происходящим вокруг. Мгновение спустя мир действительно изменился. Внезапно голубое небо стало мутно-желтым. Налетевший ветер, словно дикая лошадь, сбился с пути. Он постоянно менял направление, свистел и усиливался, Под его порывами облака утрачивали форму, переворачивались в небе и рвались на клочки. Сверкнула молния, донеслись слабые раскаты грома. Приближалась гроза. Вот-вот на город налетит сильная буря. Пеппи за свои два года уже дважды пережила все наши четкие сезоны и знала, что такое гроза. Однако в этот раз беспокоилась сильнее обычного. Что еще должно было произойти? Бюльбюли и воробьи поспешно вернулись в гнезда к птенцам, а Джан Хуа закричала внизу: Убирайте одежду! Не успел ее крик стихнуть, как желтая песчаная туча внезапно закрыла небо и солнце. В темноте явственно пахнула рыбой, а затем. Земля и небо сотряслись да так сильно, что с моего стола с громким звоном упал стеклянный стакан. Душа ушла в пятки. Я подумала, что это землетрясение. В мгновение ока город полностью исчез, превратившись в море пыли, листьев, птичьих перьев, использованных пластиковых пакетов и бумаги. Тяжелый рыбный запах, проникавший в ноздри, казался мерзким, и дышать было невозможно. Я остолбенело вытаращила глаза на разрезавшую небо огромную молнию, напоминавшую водораздел, а потом инстинктивно плюхнулась на корточки и прикрыла руками голову. Пеппи сама отверженно рвалась в бой. И тут на крышу невыносимой тяжестью обрушились раскаты грома. Вдруг стена со змеевидными подтеками гудрона обвалилась с диким грохотом. На окне таинственным образом оторвался крюк, ставня силой ударила по стеклу, и стекло со звоном разбилось на мелкие осколки. Сразу же наступили темнота и тишина. Темнота превратила комнату в пещеру, а тишина стояла такая, словно у меня лопнули барабанные перепонки. Я собралась было вместе с Пейпи побежать вниз, но вдруг издали раздался барабанный бой, напоминавший звук африканских там-тамов, которые я как-то раз слышала со сцены. На город будто надвигалось полчище чернокожих воинов. Я замерла в нерешительности, не понимая, куда податься. Сердце мое сковал страх перед неизвестностью. Барабанный бой явно приближался. Неожиданно небо осветилось, и стало видно, что между ним и мной поднялась еще одна сероватая стена, которая медленно надвигалась. В этот момент я уже смирилась со своей участью, как приговоренный к казни, и только Пеппи оставалась храброй. Она постоянно прыгала и яростно лаяла на подступающую стену. Когда стена, наконец, обрушилась на меня, я ощутила всем телом прохладу и только тогда поняла, то была завеса дождя, и не просто дождя, а очень сильного ливня. «Это дождевые капли», — барабанили на подступах. Я долго стояла под дождем, ловя капли в ладони и постепенно осознавая, что в мире бывает такой величественный и вселяющий ужас дождь. Всю последующую жизнь я не видела ни одного дождя, который мог бы сравниться с этим по силе и по способности напугать. Каким бы сильным дождь ни был, ему не удавалось меня устрашить. Ухань превратился в море, а мой дом — в болото. Сначала я использовала все имевшиеся емкости, чтобы подставить их под струи, но вскоре заниматься подобным мне показалось смешным, поскольку разница между домом и улицей не особо ощущалась. С потолка лило, и пришлось спешно открыть все двери, чтобы вода могла беспрепятственно утекать к сливу ванной. В китайских квартирах слив в ванной комнате вмонтирован непосредственно в пол. Теперь любые жалобы на квартиру и на климат в Ухане выглядели по-детски глупыми. Можно жаловаться сколько угодно, а от реальности не убежишь. Я выбрала место, где хлистало не так сильно, поставила пластиковый навес, и под него... Кровати, чтобы мы с дочерью могли спокойно спать, ведь нет ничего важнее сна. После дождя стена у меня окончательно разрушилась, как и у моей соседки Не Вэнь-Янь. Как и в квартире профессора Жао Ценде на первом этаже нашего многоквартирного дома, в общей сложности без стен остались 16 квартир в четырех корпусах ЖК. Восемь на верхних этажах и восемь на первых. Единственной, кто никак не пострадал, была Джан Хуа. Разве что диваны и бамбуковую кровать потоки воды унесли аж к воротам ЖК, но два охранника перетащили их обратно на велопарковку. Все соседи говорили, «Джан Хуа, на этот раз тебе повезло, так что не ленись и сделай нам одолжение». Джан Хуа поспешно соглашалась. «Я помогу, помогу!» Похоже, ей и правда очень подфартило. Жители сразу 16 квартир столкнулись с необходимостью ремонта и отделки. Дизайн интерьера, модная тенденция, пришедшая из Гуандуна. Те, кто разбогател и успел пожить в дорогих отелях, теперь хотели превратить свои дома в их подобие. Изначально квартиры выглядели как квартиры, а отели как отели. Два совершенно разных понятия, даже сравнивать нечего. Однако деньги диктуют правила. Гуандунские нувариши именно так захотели украсить свои жилища, и, к сожалению, эта мода быстро распространилась по всей стране. В нашем случае дома находились в запущенном состоянии и сильно пострадали от ливня, так что никто из дизайнеров интерьеров не решался восстанавливать внутреннее убранство аварийных квартир. Немногие декораторы, работавшие в городе, с подозрением спрашивали, зачем при таких условиях вообще что-то украшать, и все пребывали в полном недоумении. После дождя небо прояснилось. Соседи собрались во дворе и избились в небольшие группы. Они обменивались последними новостями. Кругом слышались смех, плач и охи-вздохи. Один мужчина громко ругался. «Да разве же это, мать вашу, дождь? Это прям артиллерийский обстрел!» Женщины беспомощно качали головами. Внезапно из подъезда выбежал побледневший профессор Жао Цинде. Он протяжно вздохнул, а потом рухнул на землю и скрючился. Подскочившая жена в ужасе подхватила мужа и принялась громко звать Джан Хуа. Та сразу обо всем позаботилась и позвонила в службу спасения. Быстро примчавшаяся скорая отвезла профессора Жао вместе с женой в больницу. Профессор Жао Ценде пострадал больше всех. Во-первых, он потерпел тот же ущерб, что и другие соседи. Мебель промокла, бытовая техника и постельные принадлежности отсырели, в стенах зияли огромные дыры. Но помимо этого он понес еще одну невосполнимую потерю. Важные материалы, которые профессор Жао собирал в течение полугода, промокли и пришли в негодность, что и привело к приступу гипертонии. Важные материалы профессора Жао Цинде — это разоблачение и обвинения, направленные против еще одного нашего соседа с восьмого этажа Ван Хунту. Прошлой весной профессор Жао Ценде написал открытое письмо всем жителям ЖК и лично разнес его по квартирам. В письме сообщалось, что он, Жао Ценде, 59-летний профессор, которому положена дотация от Госсовета, директор провинциальной и муниципальной ассоциации социальных наук, живет на первом этаже четвертого корпуса во второй квартире. Его коллега Ван Хунту, проживающий на восьмом этаже, работает в Институте социалистического образования. Профессор Жао Ценде преподает уже несколько десятилетий, с головой погружен в науку, опубликовал целый ряд монографий и воспитал множество аспирантов. Он скромен и осмотрителен, не позволяет себе высокомерия и пользуется большим уважением. Профессор Жао живет здесь три года и верит, что соседям очевидны его достоинства. Ван Хунту некогда был учеником Жао Цинде. Чтобы вступить в партию и остаться в своем вузе, он постоянно бегал в дом своего учителя, проявлял к нему сыновнюю почтительность — Помогал купить уголь, поменять газовый баллон, отремонтировать столы и стулья. В итоге Ван Хунту вступил в ряды КПК. Его оставили в альмаматор и назначили начальником административного отдела, как он того и желал. И он сразу же позабыл дорогу в дом профессора. Мало того, что во время распределения жилья из-за интриг в ВУЗе профессору Жао Ценде дали квартиру лишь три года назад и то на первом этаже, который не котировался. Поняв, что работники умственного труда пользуются большой популярностью, Ван Хунту мгновенно преобразился. Снова стал преподавать, опубликовал несколько статей, в обход всех правил его повысили до доцента — и благодаря этому он тоже получил квартиру в нашем ЖК. Профессор Жао Ценде пытался доказать, что так называемые статьи Ван Хунту — чистой воды плагиат. Тексты, наглым образом передранные из монографии самого профессора с теми же аргументами, теми же доказательствами и теми же выводами, но с добавлением некоторых популярных и модных академических терминов. Обнаружив это безобразие, профессор Жао Ценде немедленно сообщил в соответствующие органы, но в наше время все заняты зарабатыванием больших денег и не утруждают себя защитой прав честных академиков. Ничтожный Иван Хунту на работе ни во что не ставил старшего коллегу, да еще и в ЖК распускал ложные слухи, извращая истину и выдавая черное за белое. Его жена, не Веньянь, такая же наглая и хитрая, жестоко нападала на профессора Жао Ценде в общественных местах, например, на велопарковке. Профессор Жао больше не мог терпеть происходящее и откровенно рассказал обо всем соседям, чтобы прояснить факты и восстановить справедливость. В конце открытого письма профессор Жао Ценде выразил надежду на то, что никто не избежит справедливого возмездия. Он уверен, что проницательные соседи разоблачат Ван Хунту в один прекрасный день, и его ждет заслуженный позор. Мы, жильцы ЖК Хуа Цяо, сочли это письмо у профессора Жао Ценде забавным. Поскольку крытую велопарковку профессор Жао Ценде назвал общественным местом, объектом насмешек стало и Джан Хуа, Она ничего об этом не знала и одинаково приветливо относилась и к профессору Жао Ценде, и к Ван Хунту с супругой, никого не выделяя. Соседи, незнакомые с Ван Хунту и Ня Вэньянь, без конца спрашивали, кто они вообще такие, и красивая ли это Ня Вэньянь. А вот кто прав и кто виноват, особо не разбирались. Кругом столько информации, не только газеты, но и интернет. Горячие волны проклятий и нападок накатывают одна за другой, и в этом нет ничего хорошего, независимо от того, оправданы эти нападки или нет. Недобрых поступков столь много, что это вызывает у людей усталость и отвращение. Мы с соседями разделяем подобное отношение — Но любим наблюдать за чужими разборками, особенно если все разворачивается в нашем ЖК, прямо у нас под носом. Это же так интересно. Разбираться же, где правда, а где ложь, ужасно скучно. Разве что совсем нечем заняться. Вот она, мудрость народная. Зачем заморачиваться по пустякам? Оказывается, повседневная жизнь безбрежна, как море. Пусть даже поднимается пена, и волны несут пыль. все это осядет на дно. Жизнь очистится и снова обретет прозрачность. В итоге семьи профессора Жао Ценде и Иван Хунту чувствовали себя крайне неуютно после того, как конфликт стал достоянием общественности. Мои соседи, господин Ван Хунту и госпожа Невэнь-Янь, старались делать вид, будто не знают об инциденте. Каждый день они приклеивали на лица улыбки, показывая всем, что им все равно, и они ни в чем не виноваты. Профессор Жао в силу возраста и из-за высокого давления не пользовался велосипедом. Но теперь специально отыскал где-то старый велик, починил его и стал ездить почти каждый день. Так у него появился повод крутиться рядом с велопарковкой. Он оставлял там велосипед, доплачивая Джан Хуа по пять юаней в месяц, и благодаря этому имел возможность ласково здороваться с Джан Хуа, сюсюкать с толстушкой... К тому же иногда отвешивать поклоны и, вне зависимости от того, что стояло на столе, нахваливать, цокая языком, «Ну и вкуснотища!». Невань-Янь с мужем жили на восьмом этаже, а профессор Жао — на первом. Невань-Янь ходила на работу, и ей приходилось спускаться и подниматься к себе, всякий раз проходя мимо двери старика. Раньше она не особо обращала внимание на свой внешний вид, но после случившегося неизменно наводила марафет перед выходом из дома. Стильный и модный костюм, туфли на высоком каблуке, губная помада, румяна. Она проходила мимо квартиры профессора степенным шагом с высоко поднятой головой, ни на минуту не расслабляясь. Как назло, жена профессора Жао выглядела даже старше супруга. Реденькие волосенки, мешки под глазами, на скулах старческие пятна. Вдобавок она донашивала за своей невесткой мешковатую одежду, которая ей не шла. Глядя на происходящее, профессор Жао расцвирепел еще больше. Он пришел в настоящую ярость и, стремясь выплеснуть гнев, решил наказать подлого Ван Хунту по всей строгости закона. Не щадя сил, он с утра до ночи корпел над материалами, сравнивая каждое предложение из диссертации Ван Хунту с собственными монографиями, добавляя комментарии и критические замечания, чтобы потом предъявить железобетонные доказательства плагиата. Профессор Жао Ценде упорно трудился полгода, и списал целую кипу листов, но в суд обратиться не успел. Так как летом 1995 года проливной дождь безжалостно ворвался в его квартиру, и уничтожил на его столе десятки тысяч призывов и слов острых, будто кинжалы. К счастью, медицинскую помощь ему оказали вовремя. Приступ не повлек за собой серьезных последствий. Профессор провел полмесяца в больнице и бодрый вернулся домой. Это случилось в воскресенье, когда все сидели по домам. Ван Хунту и Невеньян вышли на балкон. Я тоже выползла на свой. Так делали многие соседи. Профессор Жао вошел во двор, пересек площадку и приветливо поздоровался с толстушкой. Затем крепко сжал руку Джан Хуа и энергично потряс ее благодаря за спасение. Жена профессора стояла рядом и поддакивала. Она поблагодарила Джан Хуа за то, что та все это время поливала в их квартире цветы и подарила ей пакет с сухим молоком и фруктами. Вообще-то эти продукты принесли в больницу люди, навещавшие там профессора. Упаковка молока помялась, а фрукты начали портиться. Джан Хуа сказала, «Ну что вы, не стоит благодарности». Иногда близкие соседи лучше дальние родни, мне все равно делать нечего, я вам особо ничем не помогла, а профессору надо хорошо питаться. И наотрез отказалась принять подарок. Старуха попала в затруднительное положение. Ее лицо сморщилось, словно женщина собиралась заплакать. Один перезрелый банан оторвался от связки, упал на землю, и кто-то на него наступил, раздавив. Ван Хунту и невэнь переглянулись, хотели рассмеяться, но сдержались и сохранили на лицах невозмутимое выражение. Самым важным пунктом повестки дня значился коллективный ремонт наших шестнадцати квартир. Мы делегировали эту задачу Джан Хуа, чтобы она вместе со своими знакомыми занялась ремонтом. Это позволило бы в случае необходимости заимствовать друг у друга отделочные материалы, значительно снизив траты, а также сократить сроки. 16 семей смогли бы сообща контролировать работы, и это не так утомительно. Джан Хуа оставалось уточнить у профессора Жао и его супруги, согласны ли они с таким предложением. Она заметила, что уже согласилась от их имени, так как Смету пришлось составить заранее сразу на 16 квартир, чтобы каждая семья могла все взвесить и понять, выгодно это им или нет. 15 пострадавших уже выразили готовность и ждали только решения профессора Жао Цэнде и его жены. Если он не будет участвовать в проекте, то нужно побыстрее сообщить остальным, а если будет, то следует поскорее подписать договор и начинать работы». Пожилая чета остолбенела. Старики явно не были настроены делать совместный ремонт с Ван Хунту. Однако скидки и преимущества казались столь очевидными, что отказываться от них не стоило. Джан Хуа быстро разобралась в происходящем и ловко перебросила мостик, прощебетав. «Если вы плохо чувствуете себя и вам некогда этим заниматься, то доверьте мне подписать все за вас». После долгого молчания Жао Цинде с трудом сделал выбор и сказал, «Ну ладно, подписывай за нас». И заплакала от обиды. На восьмом этаже Ван Хунту и Неваньянь тоже опешили. Неваньянь повернула голову и посмотрела на меня, таким взглядом, какой бывает у ребенка, который, по недоразумению, набедокурил и теперь пытался найти оправдание. Мне понравился этот взгляд. Я пристально глядела на нее, но не знала, что сказать в утешении. Когда один человек ранит другого, он боится, что сердце совсем окаменеет. Однако у него остается возможность перебороть свою ненависть, ощутить боль ближнего и проявить сочувствие. Если ты способен сочувствовать, то это уже радость. Вот каким был тот памятный дождь лета 1995 года. Ремонт наших 16 квартир начался в срок. Джан Хуа стала главным дизайнером. Всё происходящее казалось удачным стечением обстоятельств. Нам не удавалось договориться ни с одной фирмой по ремонту квартир. И вдруг Джан Хуа совершенно случайно встретила на улице знакомого, который работал в строительной компании вместе с ее покойным мужем. Они разболтались, и выяснилось, что он ушел из строительства и занялся ремонтом квартир. Знакомый вручил Джан Хуа визитку, на которой значился генеральным директором с указанием номеров телефона, факса, мобильника. Его услуги были доступны, и название фирмы показалось довольно броским. Джан Хуа присмотрелась повнимательнее и спросила — «А есть какие-то успехи в дизайне интерьеров?» «Ну, как же не быть? Если я тебе расскажу, то ты обалдеешь!» Знакомый отвел ее на несколько шагов, показал новое здание редакции газет, телестанции, банка и принялся рассказывать, во сколько обошлось возведение того или иного объекта, в каком из зданий установили стеклянные перегородки из импортных материалов. Он все это знал как свои пять пальцев, потому что именно его компания занималась внутренней отделкой. Джан Хуа поинтересовалась. «А тебе нужен маленький заказ? Ремонт в жилом доме». Знакомый обрадовался. «Нужен» и объяснил, почему «нужен». «У него отличная бригада, большой опыт, но его фирма не на слуху у населения, и для него сейчас важно запустить сарафанное радио. Если не заниматься ремонтами у людей, то кто о них узнает?» Конечно, ремонт квартиры не мог принести большую прибыль. В основном это рекламный ход. Джан Хуа сообщила знакомому, что вообще-то в нашем ЖК-16 квартир желающих сделать ремонт в складчину. Знакомый воскликнул. «Отлично, это очень умно. Если и правда все срастется, то я вам еще и скидку предложу». Они ударили по рукам и вместе пришли к нам в ЖК. Джан Хуа вызвала всех во двор и познакомилась с директором фирмы. Рядом с велопарковкой директор еще раз рассказал нам о сарафанном радио, и мы тут же обо всем договорились. Он также вызвался посетить каждую из наших квартир, чтобы оценить ущерб. Как заведенный он метался с первого этажа на восьмой, оббегал все четыре корпуса, делая какие-то предложения хозяевам квартир и не обращая внимания на то, что рубашка от пота прилипла к спине. Все идеи были профессиональными, дельными и практичными. В итоге каждый из нас ощутил, что коллективный ремонт наших 16 квартир напоминает крупную покупку, совершенную по оптовой цене. Получалось настолько дешево, что продавец работал чуть ли не себе в убыток. Джан Хуа ковыляла следом за своим знакомым. Лицо ее сияло от радости. Она волновалась даже сильнее, чем мы, постоянно что-то придумывала, выдвигала различные требования к директору ремонтной фирмы, и тот отвечал по каждому пункту. Он, похоже, побаивался Джан Хуа, в чем в конце концов, честно признался. Джан Хуа слишком дотошная, от нее никакая мелочь не ускользнет. По его словам, они знакомы десять с лишним лет — Когда Джан Хуа встречалась со своим будущим мужем, она каждый день приходила к ним в строительную компанию, и многие мужчины положили глаз на красивую девушку, вдобавок обладавшую практической сметкой. Все не прочь были приударить за ней, но смелости не хватало. И что же? В их компании кучу народа погибала и продолжает погибать, но кому посмертно присвоили звание героя? Только Джан Хуа своему покойному супругу выхлопотала. «Чего это я выхлопотала?» — возмутилась Джан Хуа. «Чушь не говори, он сразу был героем!» Все громко рассмеялись. Пока говорили, подошло время ужина. Атмосфера воцарилась такая, что поужинать было впору всем вместе, да и директор фирмы хотел нас угостить. Мы с соседями вежливо отказались, однако он настаивал, мол, ремонт — дело сложное, можно продолжить обсуждение за ужином. В итоге все решили, что его слова не лишены смысла. Джан Хуа, разумеется, тоже ратовала за совместный ужин, как будто уже взяла на себя выполнение серьезного задания — ремонта наших квартир. За ужином мы и правда обо всем договорились и вскоре подписали контракт с фирмой ее знакомого. Начались работы. С первые три дня дым стоял коромыслом. Рабочие, вооружившись различными инструментами, от заката до рассвета сновали туда-сюда, стучали и гремели. Директор фирмы попросил побыстрее оплатить его услуги, объяснив, что должен закупить все отделочные материалы, и мы немедленно внесли оплату. После этого его и след простыл. Рабочие тоже больше не появлялись. Мы тут же рванули к велопарковке и обрушили на Джан Хуа поток жалоб. В такую-то квартиру не явился плотник, в такую-то не пришел сантехник, в такую-то электрик и так далее... Джан Хуа без лишних слов схватила телефон и набрала номер своего знакомого. В первый раз он рассыпался в извинениях, сказал, что его старую маму внезапно хватил удар, и она сейчас в реанимации, а он дежурит у ее постели, пребывая в полном раздрае. «После такой новости мы не рискнули настаивать и на время отстали от него». Когда позвонили во второй раз, он торопливо пробормотал, что у него кончился заряд и отключил телефон. А потом был недоступен. В следующий раз он снова сидел у постели матери, но теперь утверждал, что удар случился у старушки аж год назад. Якобы она год пролежала в больнице, и больше о ней позаботиться некому. «В наших квартирах, тем не менее, вскрывали такие стены». Тянули новую проводку, копали землю и прокладывали новые трубы. Вот только рабочие приходили нерегулярно, и стройка превратилась в хаос. Мы без конца названивали директору фирмы. Он путался в показаниях, но в итоге правда просочилась наружу. Оказалось, что это так называемая фирма «однодневка», существовавшая лишь на визитной карточке. Каменщики, электрики, плотники и другие мастера, собранные директором, временные работники. В большинстве своем — мигранты. Многие из них считали директора подлым, поскольку он не выполнял обязательства и задерживал выплаты, а потому они в любой момент бросали наш проект и хватались за другую халтуру. «Страшное ждало впереди», Обещанные дизайнеры так и не появились, а созданные на компьютере дизайн-проекты рабочие мигранты использовали как макулатуру. Мы спрашивали их, в чем дело? Большинство игнорировали наши вопросы. Но некоторые, особо болтливые товарищи, не удержались и ответили. «А что это вообще за каракули? Их же в первой попавшейся типографии напечатали». Все же знают, что вы, городские, гонитесь за модой. Вам важно, чтобы все было первоклассное. Вот вам и задурили голову этими якобы компьютерными дизайн-проектами. На самом деле у вас тут самый простой ремонт, а вы какой-то роскоши ожидаете. Мы, когда работаем, в чертежи не смотрим, да и не смыслим в них ни черта. Мы обомлели». Придумав интерьеры своих квартир, особой роскоши мы не ждали, но ремонт-то хотели видеть законченным, причем чтобы все было в едином стиле, гармонировало друг с другом. На что рабочие эмигранты отмахнулись. «Это полная ерунда». Потом им снова задержали оплату, и они начали халтурить, экономя на материалах, снизили темп работы — Прирекались с бригадиром, да так что вены вздувались на шее. Они ругались на своем родном диалекте, которого мы не понимали, при этом малоразговорчивые рабочие на глазах преображались, превращаясь в толпу болтливых иностранцев. Они тараторили быстро и отрывисто, а мы, становясь свидетелями подобных сцен, начинали волноваться. Самое ужасное случилось тогда, когда они демонтировали стеновые панели, а затем просто собрали инструменты и ушли. Мы совершенно растерялись. Мы-то радовались, что купили дорогую вещь по оптовой цене, а теперь наш дом снова превратился в зону бедствия. В итоге мы и бегали туда-сюда, словно безголовые мухи. «У меня вообще здоровье не ахти». Так что я, естественно, не могла спокойно ни есть, ни спать, не вылезала из простуд, не находила сил даже нормально одеться и вовсе на себя не походила. Джан Хуа никак не ожидала такого поворота дела. Хмурая, с кислой физиономией, она с покаянным видом обошла все квартиры и лично извинилась перед каждым и продолжала постоянно ругаться с директором ремонтной фирмы. «Что ж ты за подлец такой? Я тебе больше ни за что не поверю!» Но ее знакомый не испугался угроз и рассмеялся. «Сестрица, ремонт штука такая. Эти мигранты не слишком-то хорошие люди, они пекутся лишь о деньгах, а на всё остальное плевать хотели. Что же тут поделать?» Джан Хуа возмутилась. «А ты не мог не нанимать мигрантов?» А если не мигрантов, то кого? Разве в городе кто-то готов так впахивать?» Каменщик положил плитку на пол, позабыв о сливе. «Когда мы это обнаружили, пришлось отдирать плитку и во второй раз платить за цемент, плитку, работу и так далее. Мы пошли к Джан Хуа, а она, в свою очередь, опять побежала к своему знакомому, но все, что могла, это орать изо всех сил». Черт тебя подери! Не забывая о договоре! Мы собираемся подать на тебя в суд!» Сперва директор фирмы еще как-то реагировал, но когда Джан Хуа, брызгая слюной, принялась тыкать пальцем ему в лицо, он встал, широко расставив ноги и ухмыльнулся. «Ну, давай-давай, беги в суд! Боюсь, аж поджилки от страха трясутся!» «Сукин ты сын!» — взвизгнула Джан Хуа. И все таки Джан Хуа — женщина, а потому не могла ругаться так же смачно, как мужики. В итоге она прибежала обратно на велопарковку, села и задумалась. Джан Хуа искренне хотела сделать доброе дело, а в итоге оказалась по уши в дерьме и не знала, как теперь совсем разобраться. Она влепила себе пощёчину и горько заплакала. Мы помчались утешать ее. Разумеется, нашлись те, кто не хотел этого делать. Они в ярости покинули велопарковку, бросая на ходу колючие слова. Мол, кто знает, может быть, кое-кто получил выгоду и только ради этого подсунул нам столь нечестную контору. Джан Хуа снова ударила себя по лицу, раскраснелась и разрыдалась в голос. «Хорошо, что время — это время, и оно не может остановиться». На велопарковке висели круглые кварцевые часы, и сколько бы событий ни происходило в мире, как бы горько ни плакала Джан Хуа, стрелки легко шли вперед. И пока они шли с железной решимостью, ремонт тоже двигался вместе с ходом времени и постепенно завершился посреди этого хаоса. Электрики закончили работу, взяли деньги и ушли. Сантехники закончили работу, взяли деньги и ушли. Штукатуры закончили работу, взяли деньги и ушли. У плотников осталась кое-какая работа. У кого-то больше, у кого-то меньше, но и они также уходили один за другим. Наконец, в разгар ежедневных жалоб и ссор вынуждены были уйти и маляры. Начинали работать на нас люди с робкими незнакомыми лицами, а теперь они все как один делали морду кирпичом и требовали денег. Мы словно изгнали из нашего ЖК злых духов. Некоторые рабочие выкурили у нас массу сигарет, они неоднократно обедали, и я даже несколько раз варила для мастеров мясной суп. Однако непонятно от чего у них не осталось ни капли добрых чувств. Почти все мигранты стали бездушными, без тени сердечности, вежливости и уважения, и лично меня это пугало даже сильнее, чем все заморочки с ремонтом. Когда я была маленькая, я брала эмалированную миску и мчалась полквартала специально, чтобы купить соевое молоко у Рибова Вана. Он зарабатывал на жизнь продажей соевого молока и очень внимательно относился к своим покупателям. Всем постоянным клиентам бесплатно доливал лишний черпак, заполняя миску до самого верха. Еще он велел детям идти осторожно, не расплескать по дороге и смотреть под ноги. «Мы, девчонки, с нетерпением ждали Нового года, в основном потому, что нам покупали новую одежду». В последний месяц по лунному календарю дедушка приглашал домой портного, чтобы тот для всей семьи перешил старую одежду и выкроил новую. Детям доставались новые цветастые курточки. Каждый год к нам приезжал один и тот же портной, и когда он входил в ворота, мы улыбались и низко кланялись друг к другу, а моя бабушка обязательно благодарила его за труды. На это портной отвечал, что он счастлив снова посетить наш дом. «Китай моего детства походил на скитавшуюся по свету девушку из обедневшей семьи, которая, несмотря на то, что годы ее молодости пришлись на смутные голодные времена, осталась щедрым и достойным человеком, и красота жизни сквозила в каждом ее движении. Между людьми сохранялась сердечность», а торговля была лишь средством заработать на жизнь. Просто приход и расход денег — ничего более. Куда важнее позаботиться о будущем счастье. Именно поэтому все простые китайцы знают поговорку «Дружба дороже денег». Ремонт же в 16 квартирах нашего ЖК напоминал народную войну. Казалось бы, работы продвигались... Мигранты получали деньги, но в итоге обе стороны проигрывали, и все испытывали отвращение и омерзение. Чего лично я не ожидала, так это того, что ремонт — это настолько хлопотно и утомительно. Только благодаря ему я поняла, как устроено современное общество, и осознала — Теперь люди как минимум не заботятся о своей репутации и не подозревают, что в стремлении к выгоде, пусть даже и самой мелкой, основной источник богатства — это благожелательное отношение к окружающим. Оглядываясь назад, я вижу, что наши реки и горы по-прежнему высоки и далеки, но не знаю, куда делась былая красота. Был один старый носильщик, которого никто не мог раскусить с первого взгляда. Бывший крестьянин, он перебрался в город, не обладая никакими особыми навыками. Он умел только носить тяжести, а потому стал носильщиком, затаскивал грузы наверх. И вот в ходе нашего текущего ремонта развернулась одна афера — В этот день привезли кирпичи и плитку, но на эти материалы никто из рабочих не обратил внимания. Мы удивленно спросили у прораба, почему их не заносят наверх. Прораб парировал. «А почему вы не заносите их наверх? Рабочие ждут, чтобы начать». Мы тут же обратились к директору фирмы, но тот удивился даже больше, чем мы. Первые несколько дней мои ребята поднимали отделочные материалы исключительно по знакомству. Я-то думал, что вы вскоре найдете носильщиков, с чего вдруг я должен работать себе в убыток. Мы рассердились. Почему при подписании договора ты не оговорил, что материалы мы сами наверх заносим? Но ведь там не написано и того, что мы будем этим заниматься. Мы — фирма по ремонту квартир, а не грузчики. Вообще-то, логично предположить, что услуги ремонтной фирмы включают и доставку материалов на место ремонта. Так зачем еще нанимать грузчиков? Мы в гневе воздели глаза к небу. Прораб поспешил вмешаться. Все в порядке, на улице полно недорогих носильщиков. Я вам мигом кого-нибудь найду. Он немедленно воспользовался портативным телефоном размером с полкирпича и позвонил своему двоюродному брату. Его брат вскоре прибыл с отрядом носильщиков, дюжины или около того рабочих мигрантов, каждый из которых нес коромысло и пару мотков бечевки. Они выстроились в ровный ряд, явно настроенные приступать и ждали команды. Казалось, они готовы взять на себя все наши невзгоды. Двоюродный брат уверенно заявил, что согласен работать ежедневно и гарантирует своевременную доставку материалов в каждую квартиру. Он запишет все работы, чтобы потом все подсчитать, и мы тоже можем все фиксировать, а в конце сверимся. По его заверениям, доставка материалов до квартиры обойдется нам на 10% дешевле рыночной стоимости, ведь его старший кузен работает здесь прорабом, а потому, разумеется, нам сделают скидку. Насильщики, выстроившись за его спиной, молча смотрели на нас. Хозяева 16 квартир переглянулись, а потом разгорелись ожесточенные споры так как мы поняли, что нас снова обдирают. Теперь помимо ремонта придется платить еще и носильщикам». Бригадир носильщиков не суетился и не слушал наши доводы. Он просто курил, переминаясь с ноги на ногу и сжимая в руках такой же толстенный, как у брата, телефон. На летнем жарком ветру его тонкая футболка развивалась. Он подождал немного, а потом сказал... Товарищи пободрее, мигранты своим горбом на жизнь зарабатывают один день простое, один день без еды. Пожалуйста, решайте быстрее, не мешайте им искать работу в другом месте. Этот совсем еще молодой парень многое повидал на своем веку. Нагловатый он уже умел метко бить словом, чем вызывал отвращение. Насильщики по-прежнему молчали, отводя глаза. Очевидно, их раздражала наша медлительность в принятии решения. Такой неприятный финал. Шестнадцать семей оказались полностью беспомощными. Сами мы не могли взвалить на себя карамысла и таскать тяжести. Перед нами возникла новая проблема, и за каждый день простое нам предстояло платить. Весь наш пыл быстро угас под давлением бригадира насильщиков. Пришлось согласиться и нанять этот отряд». Однако никто не мог запретить нам ненавидеть бригадира и всю эту братью. Мы не поинтересовались именем этого человека и в случае необходимости называли его просто бригадиром. Именами носильщиков мы тоже не интересовались. Звали их просто носильщиками. Если нужно было как-то различить их, то добавляли какую-то личную характеристику. Например, низкорослый получил кличку «недоросток». Высокого прозвали «каланчой», а самого молодого — «мелким». Один из насильщиков был старше остальных, практически пожилой, двигался медленнее и степеннее, поэтому все сошлись во мнении, что ему лучше поручить переноску ценных и хрупких материалов. Он меньше всех болтал, почти всегда молчал, К тому же казался самым честным, и, когда его звали, не пытался найти отговорки, а спокойно ждал распоряжений. Не прошло и дня, как бригадир выкинул новый фортель. Он заявил, «Уважаемые хозяева, обнаружилось одно обстоятельство. Я сюда прилетел, чтобы спасти вас, и заранее все не разузнал». «Меня не предупредили, что из 16 квартир восемь на восьмом этаже и без лифта. Уважаемые хозяева, пожалуйста, поставьте себя на место носильщиков и подумайте, смогли бы вы день напролет таскать тяжести наверх. Кто ж на такое подпишется?» Этот хитрый молодой человек уже достаточно бесил нас, так что мы спросили в лоб. «Скажите прямо, чего вы хотите?» Наплевав на наше отвращение, бригадир продолжил елейным голоском. «Уважаемые хозяева, за каждый подъем на восьмой этаж надо доплачивать. Мы сделаем двадцатипроцентную скидку, как обычные фирмы по переезду, так что получится по пять мау за одну ходку». Я считаю плохо и сразу не сообразила, сколько придется доплатить, А вот Ван Хунту и его жена считали просто отлично. Более того, они привыкли жить в условиях ограниченного бюджета. Это они мне подсказали, что стиральный порошок и лапшу быстрого приготовления намного выгоднее покупать оптом по несколько упаковок. Они переглянулись и быстро вычислили итоговую сумму. Невоньянь тихонько предупредила меня, что при таком раскладе стоимость расходов на ремонт увеличивается еще на несколько процентов. Хозяева квартир, расположенных на восьмом этаже, злились из-за хитрости бригадира и ощущали, что истина ускользает от них. Да, действительно, восьмой этаж это слишком высоко. «И по трудозатратам подъем материалов на первый этаж и на восьмой несоизмеримы?» Кто-то хихикнул и попросил дополнительную скидку. Бригадир мялся полдня, словно терпел огромные убытки, а потом процедил сквозь зубы. «Ладно уж, буду работать в ноль. Четыре с половиной мао!» Внезапно это показалось нам дико смешным. Четыре с половиной мао и пять мао — велика ли разница? Столь большое одолжение принимать от бригадира не имело смысла, поэтому все проглотили гнев и разошлись. Лишь не Венья не выдержала, прикусила губу чуть ли не до крови, а потом воскликнула. «Этот пройдоха нас дурит! Вот же мерзавец, я хочу поговорить с ним!» Ван Хунту подозвал к себе бригадира. Тот подошел и остановился, как вкопанный. «Хватит вешать нам лапшу на уши. Если ты и правда не хочешь на нас заработать, то надо снизить носильщикам таксу. За каждое коромысло по два с половиной мао. Как тебе такая идея?» Бригадир возмутился. «Это что вообще такое?» «Только что все восемь семей согласились, кивали башками» невань -янь сказала. Мы не кивали. А на других мне плевать. Я радею за две квартиры на восьмом этаже. Сделайте нам таксу по два с половиной мао. Хозяйка вынужден вас обидеть. Возьму я со всех поровну. По четыре с половиной. Невань-янь напустилась на него. Вот что я тебе скажу. Не стоит слишком уж борзеть. Ты ведь по всей округе предлагаешь свои услуги так один из моих братьев работает в администрации, а другой в полиции веришь Бригадир поднял обе руки словно сдавался и холодно проговорил верю я, разумеется верю и боюсь Да если вы меня дурите это пустяки но прошу все же проявить снисхождение. У вас тут восемь таких квартир и всем настолько снизить цену я себе позволить не могу. Как я людей уговорю на подобное? Небонь Янь сказала: Ой, да я сама это сделаю, договорюсь с носильщиками. Только не надо строить козни втихаря, я на такое не поведусь. Знаешь ли, незаменимых людей нет? Как говорится, когда мясник помирает, свинину все равно едят. Ван Хунту подошел к нему и свирепо уставился на бригадира. Под напором супругов тот снова поднял руки в молчаливом согласии невэнь потащила меня к старому носильщику. Тот молчал, и, в общем-то, никакого обсуждения не получилось, потому что вещала исключительно невэнь Она сказала, «Мы обо всем договорились с бригадиром. Ты от него в этом вопросе больше не зависишь. Теперь он тобой не распоряжается. Будешь трудиться только на нас с соседкой. А когда закончишь, мы с тобой напрямую рассчитаемся. Понял?» старик как будто бы не понял, ни один мускул не дрогнул на его лице. Неваянь еще раз повторила то же самое, но с большим чувством и до него вроде что-то дошло. Он поискал взглядом бригадира, видимо волновался и хотел получить одобрение начальника. Неваянь снова помянула двух своих младших братьев и заверила, что старому насильщику не стоит бояться бригадира. Беспокоиться не о чем. Тот согласился и не станет портить жизнь старику. Долго, правдами и неправдами, она уламывала старика, и в конце концов он кивнул. После этого мы осыпали его благодарностями. Невань-янь дала ему яблоко. Ван Хунту зажег и вручил сигарету, и еще по одной вставил за каждое ухо. В результате этот старик в одиночку перетаскал отделочные материалы в наши квартиры. Даже когда оказалось, что мешки с цементом порвались, мы не стали придираться. Карбонат кальция рассыпался по всей лестнице, а старый носильщик даже не заметил. Кроме того, он перебил целую кучу керамической плитки. Не янь очень переживала она готова была взорваться, но боялась, что других насильщиков не найдет, а потому придержала гнев и взялась умолять старика. Перехватив его взгляд, она обиженно попросила: "Будь поаккуратнее, ладно? Мы простые люди живем на одну зарплату, содержим старых родителей и детей. Нам правда очень несладко приходится, понимаешь?" Старик отводил глаза, но ничего не отвечал. Рабочие, которые стояли рядом, посмеивались. Невыньянь разозлилась и напустилась на них. Чего ржёте? Что тут смешного? Молодой носильщик не смутился. Так мы не над вами смеемся, а над стариком. Он словно не мой, как истукан каменный. В этих словах слышался подтекст. Он вроде бы ругал старика, но на самом деле защищал его невынь вскинулась, а потом решила, что ей не по статусу пререкаться с каким-то мигрантом, тем более если сейчас она его переспорит, то рабочая, ремонтируя ее квартиру, может напакостничать, например, использует меньше гвоздей, и тогда пол вскоре расшатается. Неваньянь отстала от рабочих, прикрыла рот рукой, прибежала ко мне, плюхнулась на балконе и силой постучала по области сердца, приговаривая — Мне плохо, с сердцем. В следующий раз старый носильщик перетаскивал наверх стекла и зеркала и отбил уголки. Невыньянь снова взмолилась. Старик, я тебя даже дедушкой готова называть. Прошу тебя, будь осторожнее. Старик молчал, понурившись и прижимая к себе коромысло. Она продолжила: Посмотри на себя, голова уже вся седая. Все тяготы человеческой жизни тебе понятны, Житейской мудрости ты набрался. Мы ведь так хорошо с тобой обращались, Подарили тебе фрукты и сигареты, помнишь? Почему же ты такой невнимательный и безалаберный? Стекла и зеркала очень дорогие. невыньянь тараторила, словно из пулемета, Аж лицо побледнело, и в уголках рта проступила пена. Она требовала от старика ответа и... Тот ответил ⁇ Я буду осторожнее ⁇ Мы отправились к Джан Хуа, чтобы посоветоваться и, возможно, найти еще какого-то насильщика. Первого встречного с улицы, без одобрения бригадира? Ему что жить надоело? Когда мы услышали эти слова, у нас не осталось сил спорить и настаивать на своем. Джан Хуа отвела нас в другие квартиры, показать, что происходит. Выяснилось, что все насильщики, которым поручили подъем материалов на восьмой этаж, тоже что-нибудь доломали. Им платили за количество ходок, поэтому они торопились, желая как можно больше раз подняться на восьмой этаж. В итоге сил у них не осталось, ноги дрожали, руки не удерживали коромысла. В сравнении оказалось, что наш старик не худший вариант, и мы смирились. Джан Хуа заметила. «Только посмотрите, чем питаются эти мигранты. На обед у них большая помпушка и соленья, а запивают они это водой из-под крана. Откуда же им взять силы носить тяжести? Они и так стараются». Крыть было нечем. Мы разошлись по домам и, скрипя сердце, ждали окончания ремонта. Душевные силы окончательно оставили Неваньянь. Каждый раз, видя, как старик бьет плитку, она в слезах хваталась за грудь. Ван Хунту помалкивал, но больше не угощал старика сигаретами. Никто не ожидал, что по окончании ремонта старик придет за расчетом и сунет нам помятую бумажонку. Я уже доставала деньги, когда Неваньянь меня одернула. Стоп! Они с мужем провели расчеты, и оказалось, что старик посчитал по тому же тарифу 4,5 мао.